Как я брила Байрона. Девушка никогда не забудет первое тело, которое она побрила. Это единственный момент в её жизни, который можно назвать даже более неловким, чем первый поцелуй или потерю невинности. Стрелки часов двигаются мучительно медленно, когда ты стоишь над мёртвым телом пожилого мужчины, сжимая в руках розовый пластиковый бритвенный станок. В освещении ламп дневного света я смотрела на бедного, неподвижного Байрона в течение целых десяти минут. Так звали этого мужчину. По крайней мере, это имя было указано на ярлычке, свисающем с большого пальца его ноги. Я не знала, как воспринимать его, как мужчину или как тело, но мне казалось нужным как минимум узнать его имя до того, как я начну проводить очень интимные процедуры. Байрон был семидесятилетним мужчиной с густыми белыми волосами, произраставшими на его лице и голове. Он был обнаженным, не считая просто необернутой вокруг нижней части его тела. Не знаю, что прикрывала эта простыня. Наверное, она требовалась, чтобы сохранить посмертное достоинство человека. Его глаза, устремленные в бесконечность, стали плоскими, словно спущенные воздушные шары. Если глаза возлюбленного — это чистое горное озеро, то глаза Байрона были болотом. Его широко раскрытый рот замер в беззвучном крике. «Эм, Майк!» — позвала я своего нового начальника. «Правильно ли я понимаю, мне нужно воспользоваться кремом для бритья или как?» Майк зашел в комнату, достал из металлического шкафчика банку пены для бритья и попросил меня быть осторожной. Будет сложно что-то исправить, если ты раскроишь ему лицо. Будь аккуратна, договорились? Да, аккуратный. Нужно быть не менее осторожной, чем в прошлые разы, когда я брила людей. Хотя этого со мной еще никогда не случалось. Натянув резиновые перчатки, я поднесла станок к холодным и твердым щекам Байрона, покрытым густой щетиной. Мне совсем не казалось, что я делаю что-то важное. Я всегда думала, что работники моргов должны быть профессионалами своего дела, умеющими делать с усопшими то, что остальные не могут. Интересно, догадывались ли члены семьи Байрона, что 23-летняя девчонка без опыта работы бреет лицо дорогого им человека? Закрыть Байрону глаза у меня не вышло, потому как его морщинистые веки не слушались и снова поднимались словно он хотел наблюдать за тем, как я его брею. Я попробовала еще раз безрезультатно. «Эй, Байрон, мне наблюдатели не нужны», сказала я, но никто мне не ответил. То же самое происходило и с артом. Я закрывала его, но он оставался в таком положении всего несколько секунд, после чего челюсть снова падала. Чтобы я не предпринимала... Байрон не хотел делать то, что полагается каждому джентльмену, то есть бриться. В итоге я неуклюже намазала его лицо пеной для бритья, напоминая самой себе годовалого ребёнка, рисующего пальцами. В процессе работы я пыталась убедить себя в том, что это просто мёртвый человек. Всего лишь гниющее мясо, Кейтлин, туша животного. Однако эта техника убеждения не оказалась эффективной. Байрон был не просто гниющим мясом. Он также был благородным и волшебным существом, вроде единорога или грифона, объединяя в себе нечто внеземное с мирским. К тому моменту, как я осознала, что эта работа не для меня, было уже слишком поздно. Я уже не могла уклониться от бритья Байрона. Вооружившись розовым станком и издав высокий звук, различимый лишь собаками, я поднесла его к щеке. Так началась моя карьера парикмахера-мертвецов. Ещё утром того дня я совсем не думала, что мне придётся брить тела. Конечно, я понимала, что буду иметь дело с трупами, но не догадывалась, что мне нужно будет брить их. Это был мой первый рабочий день в семейном похоронном бюро Westwind кремация и захоронение. Проснулась я рано, чего со мной никогда до этого не случалось, натянула брюки, которые до этого вообще не носила, и надела массивные кожаные ботинки. Брюки были слишком короткими, а ботинки чересчур большими. Выглядела я нелепо, но в свою защиту могу сказать, что у меня не было определенного понятия о том, как полагается выглядеть работнику, сжигающему мертвых людей. Когда я вышла из своего дома на Рондл Плейс, солнце только вставало, в его лучах поблескивали выброшенные иглы и испаряющиеся лужи мочи. Бездомный мужчина, одетый в балетную пачку, тащил вдоль аллеи старую автомобильную шину. По всей вероятности, он намеревался смастерить из нее унитаз. Когда я впервые очутилась в Сан-Франциско, мне нужно было три месяца, чтобы найти жилье. В конце концов, я встретила Зои, лесбиянку и студентку юридического факультета, которая сдавала комнату. Мы стали жить вместе в ее ярко-розовом дуплексе на Рондл-Плейс, С одной стороны нашего славного дома была мексиканская закусочная, а с другой — Эста-Ночи, бар, знаменитый латиноамериканскими трансвеститами и оглушающей национальной музыкой. Когда я шла вдоль Рондал по направлению к железнодорожной станции, ко мне подошел мужчина, распахнул пальто и показал свой пенис. «Что ты об этом думаешь, сладкая?» — спросил он меня, радостно размахивая своим достоинством. «Эх, парень, могло бы быть и получше», — ответила я. Его лицо сразу помрачнело. На скоростном поезде я добралась до Окленда, и мне оставалось пройти несколько кварталов до Бесвинта. Вид на моё новое рабочее место, который открылся мне спустя 10 минут ходьбы от станции, был удивительным. Не знаю, чего я ожидала от похоронного бюро. Может, я думала, что оно будет похоже на гостиную моей бабушки с несколькими печами. Но из-за металлического ограждения оно выглядело вполне нормально. Обычное белое одноэтажное здание, которое вполне могло сойти за страховую компанию. Рядом с воротами была небольшая табличка с просьбой «звонить в звонок». Собравшись с духом, я позвонила. Через мгновение дверь со скрипом распахнулась, и на пороге показался мой новый начальник Майк. Я уже видела его однажды и ошибочно решила, что он абсолютно безвреден. Лысеющий мужчина за 40 среднего роста и веса, одетый в штаны камуфляжной расцветки. Однако, несмотря на его дружелюбные штаны-хаки, Майк в то утро выглядел пугающе. Он пристально оценивал меня взглядом из-под очков, и весь вид его говорил о том, как он жалеет, что нанял меня. «Доброе утро», — сказал Майк тихим, невыразительным голосом, словно эти слова должен был слышать только он. Он открыл дверь и ушел. Спустя несколько неловких мгновений я поняла, что мне следует идти за ним. Зайдя в помещение, я несколько раз повернула за угол. В коридорах слышался приглушенный рев, который постепенно становился все громче. Мы прошли в большое складское помещение, откуда и раздавался этот рев. Внутри стояли две большие но приземистые машины, расположенные в самом центре комнаты, как траляля ля и труля-ля смерти, сделанные из рифленого металла. Из них выходили трубы, которые шли вверх сквозь крышу. У каждой машины была металлическая дверь, открывавшаяся наверх. Я поняла, что передо мной стояли печи для кремации. Там прямо в эту самую минуту находились люди, «Мёртвые люди». В тот момент я ещё их не видела, но осознание того, что они рядом, меня взволновало. «Все эти печи для кремации?» спросила я Майка. «Они занимают всё помещение. Было бы странно, если бы это были не печи для кремации, не так ли?» ответил он, выходя в ближайшую дверь и снова оставляя меня одну. «Что такая милая девушка, как я, делает в этом месте?» Никто в здравом уме не предпочел бы работу с мертвыми посту, скажем, банковского служащего или воспитательницы детского сада. Скорее всего, устроиться банковским клерком или воспитательницей мне было бы гораздо легче. Ведь в индустрии смерти очень подозрительно относились к двадцати летним девушкам, желающим пополнить ее ряды. Во время поиска работы я вбивала в поисковой строке слова кремация, крематорий, морг и Похороны. На письма с моим резюме работодатели отвечали мне, если вообще отвечали, «Есть ли у вас опыт работы в сфере кремации?». Похоронное бюро, казалось, настаивали на опыте работы, словно навыки сжигания тел можно было получить на обычном уроке в средней школе. Я разослала сотни резюме и получила множество ответов. «Извините, но мы нашли более опытного сотрудника» пока через полгода не нашла работу в компании «Вествинт» «Кремация и захоронение». Мои отношения со смертью всегда были довольно сложными. Когда в детстве я узнала, что неизбежным концом существования любого живого организма является смерть, мной овладели дикий страх и сильное любопытство. Будучи маленькой девочкой, я часами лежала в постели не в силах заснуть пока свет фар-машины моей матери не озарял подъездную дорожку к дому. Почему-то я была уверена, что мама лежит где-нибудь на дороге, истекая кровью, и при этом у неё на кончиках ресниц поблескивают кусочки от разбитого лобового стекла. Несмотря на то, что тема смерти, болезни и тьмы буквально поглотила меня, всё же мне удавалось казаться наполовину нормальной школьницей. В колледже я решила перестать скрывать свои интересы и начала заниматься средневековой историей. В итоге на протяжении четырех лет я читала статьи примерно с такими названиями «Некрофантазии и мифы. Интерпретации смерти коренными жителями Пагу-Пагу». Доктор Карен Баумгартер, Ельский университет, 2004. Меня привлекали все стороны смерти — тела, ритуалы, скорбь. Статьи отвечали на некоторые мои вопросы, однако мне было этого недостаточно. Мне нужны были настоящие тела и реальная смерть. Майк вернулся, толкая перед собой скрипучую каталку с лежащим на ней моим первым трупом. «Сегодня у меня совсем нет времени знакомить тебя с печами для кремации», — безразлично сказал он. «Поэтому я попрошу тебя об услуге. Побрей этого парня». Очевидно, семья этого мёртвого мужчины хотела ещё раз его увидеть до кремации. Далее я последовала за Майком, который повёз каталку в стерильную белую комнату, расположенную прямо возле крематория. Он объяснил, что именно в этом помещении трупы готовят. Он подошёл к большому металлическому шкафу и достал одноразовый бритвенный станок из розового пластика. Подав его мне, Майк повернулся и ушёл третий раз оставив меня в одиночестве. «Удачи!» — прокричал он, удаляясь. Как я уже отмечала выше, бритье трупа не входило в мои планы, однако у меня не было выбора. Выйдя из комнаты, Майк пристально следил за мной. Это был своего рода тест, который должен был показать, смогу ли я работать, следуя его жесткой философии. Тони или плыви. Я была новенькой, нанятой сжигать и иногда брить тела и я могла или справиться, или не справиться с поставленной задачей. Майк не был готов дать мне ни времени на обучение, ни испытательного срока. Он вернулся через несколько минут и, стоя у меня за спиной, взглянул на мою работу. «Смотри, брить нужно по направлению роста волос отрывистыми движениями». «Правильно». Когда я вытерла с лица Байрона остатки пены, он стал выглядеть словно новорожденный. Не было ни одного пореза. Позже, тем же утром, пришли жена и дочь Байрона, чтобы последний раз взглянуть на него. Байрона, задрапированного белыми простынями, вывезли в зал для прощаний. Лампа на полу и розовая лампочка на потолке мягко освещали его открытое лицо. Так оно выглядело гораздо приятнее, чем при резком свете ламп дневного света в комнате для приготовлений. После того, как я побрила Байрона, Майк, прибегнув к какой-то похоронной магии, закрыл глаза и рот усопшего. Теперь освещенное мягкими розовыми лучами лицо джентльмена выглядело умиротворенным. Я ждала, что из зала для прощания раздастся крик вроде «Какой ужас! Кто его так побрил!» Но, к счастью, этого не произошло. От его жены я узнала, что Байрон 40 лет проработал бухгалтером, Такому организованному человеку, как он, наверняка понравилось бы тщательно выбритое лицо. Ближе к концу своей битвы с раком легких он был не в силах даже самостоятельно ходить в уборную, не говоря уже о бритье. После того, как семья Байрона простилась с ним, пора было приступать к кремации. Майк поместил Байрона внутрь одной из огромных печей и с удивительной ловкостью выставил все настройки на передней панели. Через два часа дверь печи снова распахнулась, и я увидела красные тлеющие угольки, которые когда-то были костями Байрона. Затем Майк принес инструмент, похожий на металлические грабли, и показал, какими движениями нужно выгребать кости из печи. Пока все, что осталось от Байрона, падало в контейнер, зазвонил телефон. Его звонок раздался в громкоговорителях на потолке, которые были установлены специально для того, чтобы телефон было слышно, несмотря на рев печей. Майк сунул мне свои защитные очки и сказал, «Закончив выгребать кости, мне нужно снять трубку». Когда я доставала кости Байрона из печи, то заметила, что его череп остался целым. Я обернулась, чтобы посмотреть, не наблюдает ли за мной кто-нибудь живой или мертвый, а затем начала тащить череп к себе. Когда он приблизился к дверце печи, я взяла его в руки, он всё ещё был тёплым, и я чувствовала его гладкую, но пыльную поверхность даже через промышленные перчатки. Безжизненные глазницы Байрона смотрели на меня, пока я вспоминала, каким было его лицо до того, как всего два часа назад оказалось в огне. Это лицо я должна была хорошо запомнить, учитывая наши клиентско-парикмахерские отношения. Однако все человеческое, что было в его лице, ушло. Мать природы с ее жестокими законами, как писал Теннисон, разрушила всю красоту, что однажды создала. Кости Байрона, в которых после кремации остались лишь неорганические вещества, стали очень хрупкими. Когда я повернула череп боком, чтобы лучше его рассмотреть, он рассыпался в моей руке, и пыль от него сквозь мои пальцы упала в контейнер. Мужчина по имени Байрон, отец, муж и бухгалтер, теперь навсегда остался в прошлом. Вернувшись вечером домой, я увидела, что моя соседка Зои плачет на диване. Ее сердце разбил женатый мужчина, в которого она влюбилась во время недавней поездки в Гватемалу. Это был двойной удар по ее эго и нетрадиционной ориентации. «Как первый рабочий день?» — спросила она сквозь слезы. Я рассказала ей о майке и о бритье трупа, но решила умолчать о черепе Байрона, сделав это своим секретом. Также я умолчала о странном нездоровом чувстве власти, которое я ощутила, когда руками растерла череп в пыль. Пока звуки мексиканской музыки из «Эста ночи» мешали мне заснуть, я не могла перестать думать о черепе. Однажды все, что когда-то было Кейтлин, Глаза, губы, волосы, плоть перестанет существовать. Возможно, мой череп тоже раскрошит рука в перчатке какого-нибудь двадцатилетнего юнца.